Часть 1. Москва. 10 мая. Его разбудил телефонный звонок, и он с досадой посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Все знают, что до одиннадцати он спит, и тревожить его нельзя. Дронго нахмурился и повернулся на другой бок. Сработал автоответчик, предлагавший звонившему оставить сообщение. Зная, что уже не уснет, Дронго прислушался. Говорит Всеволод Борисович. Извините, дронга, что беспокою вас в неурочное время. Понимаю, что всю ночь вы работали и теперь отдыхаете, но дело не терпит отлагательств. Мне необходимо переговорить с вами. Прослушав сообщение, Дронга открыл глаза. Романенко человек деликатный и не станет звонить по пустякам. Но что могло случиться с самого утра? Он поднялся с кровати, прошел к телефону. Разболелся левый глаз он бросил взгляд в зеркало. Так и есть. После бессонной ночи всегда краснели глаза. В них лопались сосуды. Дронго по ночам читал книги, газеты, выискивая нужные материалы. В системе интернета, знакомясь с интересующими его аналитическими обзорами, больше всего он любил книги. Чтение в интернете казалось ему механическим и неинтересным, если даже там появлялись издания, которых не было в его библиотеке. А библиотека у Дронга была великолепная. Множество книг он приобрел в 90-е годы, когда вышло в свет все, о чем только могли мечтать книжные гурманы. Он любил сам процесс общения с книгой. Ее запах, хорошее полиграфическое исполнение, иллюстрации, часто знакомые с детства. Например, Жанна Гранвеля к Робинзону Крузо или «Приключениям Гулливера» или художника Брауна, вошедшего в мировую литературу под именем Физа, к запискам Пиквикского клуба. Но в последние годы на общение с книгами оставалось не так много времени. И порой он испытывал стыд от того, что не может уделить им должного внимания. Чтение для него было не только эстетическим удовольствием. Во многих книгах, особенно в последнее время, он находил подтверждение своим мыслям, своим наблюдениям. Теперь, когда в его жизни появилась Джилл, он делил свои привязанности между ней и любимыми книгами. Он набрал нужный номер, и Романенко сразу снял трубку. — Я ждал вашего звонка. — Что-нибудь случилось с Труфиловым? — спросил Дронга с тяжелым вздохом. Несколько секунд Романенко молчал, ошеломленный его вопросом. Потом выдавил. — Откуда вы знаете? «Я ничего не знаю. Просто спрашиваю. Вы говорили, что 10-го Труфилов улетает в Берлин на заседание суда для дачи свидетельских показаний. Самолет Аэрофлота вылетает в Берлин в 11.25. Рейс 111. Такие данные я держу в голове. Вы позвонили в половине 11-го, зная, что в это время я обычно сплю. Значит, случилось нечто непредвиденное». «Для вас, человека, увлеченного своей работой, самое важное сейчас – это показания Труфилова и выдача вашему ведомству Евгения Чиряева». «Что случилось, Всеволод Борисович?» «Иногда, мне кажется, вы ясновидящий», – пораженный сказал Романенко. «В ваших логических построениях есть нечто дьявольское. Вам никто этого не говорил?» «Говорили, и не единожды. Но чаще меня проклинали преступники» против которых я обращал подобную логику. Так что же произошло?» «Труфилова убили», — сообщил Романенко. На этот раз умолк Дронга. «Вы меня слышите?» — спросил встревоженный Всеволод Борисович. «Слышу», — мрачно ответил Дронга. «Выходит, все наши усилия по доставке его в Москву пошли прахом. Ума не приложу, как это произошло». Труфилова застрелили прямо в аэропорту, в зале официальных делегаций, где его охраняли два офицера ФСБ. Один из них, кстати, тоже убит. Второй сейчас дает показания. Понятно. Очень расстроенный пробормотал Дронга. Вся наша работа коту под хвост. Что? Не понял Романенко. Ничего. Значит, теперь все сначала? Не знаю, признался Романенко. Впрочем, я не намерен больше вас беспокоить. Просто хотел сообщить о случившемся. Мы и так перед вами в долгу за вашу апрельскую поездку. Мы не вправе оплачивать вам отели, в которых вы останавливались. У нас строгий лимит на расходование командировочных средств. Тем более, мы не можем оплачивать услуги частного эксперта, каковым вы являетесь. Извините, что все так произошло. «Что вы намерены делать?» – осведомился Друнга. Прежде всего, постараюсь найти убийцу Труфилова и узнать, кто именно нас выдал. 12-го надо быть в Берлине на заседании немецкого суда, рассматривающего нашу просьбу о выдаче арестованного Черяева. Адвокаты, которых он нанял, не только не позволят выдать его нам, но и постараются освободить от уголовного преследования, оправдав по всем статьям. Это будет нашим поражением, Дронга. Но без Труфилова ничего нельзя доказать. Очень жаль, что так получилось. Нужно бороться, упрямо сказал Дронга. Они не должны победить. Предъявите свидетельские показания Труфилова. Вы наверняка их зафиксировали. Немецкий суд потребует предъявить им свидетеля, возразил Романенко. Они не всегда доверяют нашим документам и показаниям наших свидетелей, полученным в Москве. «На Западе считают, что у нас все еще применяются средневековые пытки для выбивания показаний, в том числе и свидетельских». «В этом есть доля истины», – мягко заметил Дронга. «Доля, может, и есть», – согласился Романенко. «Но случаи эти исключительные, и по ним немедленно проводится служебное расследование. Вы же знаете, что в прокуратуре давно не прибегают к подобным методам. Иногда срываются офицеры милиции» но мы их за это строго наказываем. Впрочем, все это лирика. Спасибо вам, Дронга, за помощь». «Вы позвонили только для того, чтобы сообщить мне о смерти Труфилова и поблагодарить за помощь?» – резко спросил Дронга. «Или же думаете, что мне нравится проигрывать?» «Вы не проиграли», – возразил Романенко. «Вы нашли Труфилова. То есть сделали все, что от вас требовалось. Не ваша вина, что мы не уберегли его от наемного убийцы». Я прямо сейчас еду к вам, перебил его Дронга. и хватит говорить о моих гонорарах. Порядочные люди должны помогать друг другу. Вы можете оформить меня в вашу группу в качестве советника или эксперта? Высшее юридическое образование я имею, а деньги для меня не самое главное в жизни. Прежние гонорары не дадут умереть с голоду, так что не беспокойтесь. Итак, до скорого». В таком случае высылаю за вами машину, сказал Романенко. В аэропорту уже работают наши люди. Кто руководитель группы? Андрей Андреевич Соколов, следователь по особо важным делам. Он уже там. Галина Сиренко тоже. Она все еще входит в мою бригаду. К нам прикомандировали нескольких офицеров милиции, если помните. Жду вас через 15 минут, бросил Дронга, и добавил. «Если честно, вы ведь были уверены, что я поеду?» «Да», – чуть помедлив ответил Романенко. «Почти на все сто!» Дронго положил трубку. Последние слова Романенко его порадовали. И даже очень.